Глава одиннадцатая. Рыночно-закупательная. Утро встретило меня приятным ароматом кофейных зерен. Стоя у окна, я расчесывала волосы, смотрела, как пробуждается Неос. Чем дальше, тем больше в душе появлялось спокойствие и умиротворение. Чашка кофе, стоявшая на подоконнике, добавляла утру прелести — Красивая кружечка из расписного фарфора появилась на круглом столике еще до моего пробуждения, но личность благодетеля оставалась загадкой. «Что довольная такая?» — сумрачно спросил взъерошенный жос, сидящий на туалетном столике и вылизывающий бок. Вот уж у кого за минувшую ночь настроение ни капли не изменилось. «Сомнения исчезли. Теперь я четко вижу всю картину». Она, конечно, паршивая, но я окончательно решила, что пойду туда. Нет двойственности, нет душевного раздрая. После секундной паузы отозвалась я, делая очередной глоток. Интересно всё же, кто принёс эту прелесть, скрасившую мне пробуждение? Двери закрыты, окна тоже на защёлках, так что варианта два. Или это взломщик, или телепортатор. Десс, стало быть. Я только улыбнулась в чашку. Подарки от дракона, конечно, приятные, но лишь как плюшка для самолюбия. Никакой романтики с рыжим аферистом у нас уже не может быть, несмотря на все оправдания и великие цели. Кто у нас там еще из окружающих? Терлин, насколько я помню, для порталов пользуется камнями-накопителями, а с их помощью можно перенестись на стационарные площадке или по заранее известным координатам. А я как-никак нахожусь не на уровне Земли — Слабо представляю себе светлейшего лаэра, который полночи корпит над формулами, чтобы верно рассчитать точку выхода в комнате на третьем этаже. А после рано утром приходит на кухню с красными от недосыпа глазами, варит мне кофеёк и телепортирует его сюда. Я даже хихикнула над этой абсурдной фантазией. Поймав вопросительный взгляд кота, который ради такого дела даже оторвался от прихорашиваний, я пояснила. «Да вот гадаю, кто принёс». — приподняла чашку. — А тут и гадать нечего, — раздраженно махнул хвостом шозефин и повернулся к зеркалу, критически оглядывая правый бочок с безупречно, на мой взгляд, лежащей шерстью. — Пахнет твоим поклонником, — которым, — осторожно уточнила я, — который самоуверенный мудила. У тебя такой один, — любезно пояснил фамильяр. кстати Чем дальше мы от лужаек, тем больше у него меняется запах. Едва уловимо, но все же. «И что это значит?» «Потеет мужик», — хохотнул кот. «А я откуда знаю? Наблюдениями делюсь, и все». А, -а, а «Тильда, и все же, ты уверена? Ты же понимаешь, что поход в каньон в Тарахор в неделю — Это не то же самое, чтоб по болотам прошвырнуться и кикимор с упырями пугануть. Понимаю. Я отставила пустую уже чашку, села на стол возле зеркала и, серьезно глядя в янтарные кошачьи глаза, проговорила. «Это мое искупление, жос, Мне нужно». «Из-за брата? Может, уже расскажешь, что именно случилось? И почему ты так себя винишь?» проницательный мой». Я почесала любимца за ухом и с улыбкой помотала головой. После подхватила на руки, не слушая вопли о том, что я испорчу ему укладку, и вообще он с левой стороны еще не причесался. «Ты и так красивый». Команда ждала меня в одной из нижних гостиных. Вирни с мечтательным взглядом и листочком, кажется, сочинял нечто соответствующее ситуации. Таэр развалился в кресле и читал местную газету. Орк чистил оружие, Дес неподвижной статуи застыл возле окон. Тёмный взгляд дракона был устремлён вдаль, и в нём сплелась такая боль и мука, что меня продрало ознобом. «Тильда», — дракон повернулся ко мне, и его взор чуть просветлел, а на губах появилась мягкая улыбка. «Доброе утро. Ты, как всегда, чудесно выглядишь». «Спасибо», — помимо воли на щёки плеснула румянцем. «Девочки такие девочки. Вроде давно уже известны истинные цели этого коварного ящера, а на комплименты все равно ведусь». «Приветик, цыпочка!» — отсалютовал мне орк. «Твоя свежая физиономия приятно радует с утра. Аж сам взбодрился!» Комплимент номер два был настолько неоднозначным, что я даже застыла и недоуменно хлопнула ресницами. Верни оторвался от своего листа и оживленно уточнил. «Мы соревнуемся в водах, прекрасной даме?» «Тогда у меня есть на эту тему небольшой стихотворный, душа Жозика не выдержала». «Стоп!» Он спрыгнул с моих рук на пол, плюхнулся на пушистую задницу посреди комнаты и обвел всех недовольным взглядом. Не знаю, как у маленького кота получалось выглядеть величественно и опасно, но получалось. «Значит так, оно ну прекратили!» «Собрались и пошли в ваши оружейные лавки, нашли время поясничать!» Все озадачно замолчали, и в этой тишине неожиданно громко прозвучал шелест, складываемый Таэром газеты. да Жозефин, что тебя настолько беспокоит?» «То, что вы все радостно претесь на верную смерть и тащите за собой Тильду и мальчишку». Эльф медленно поднялся, подошел к коту и, присев, чтобы оказаться с ним практически на одном уровне, вдруг серьезно сказал. «Я не позволю случиться плохому, и ты не позволишь. А значит, твоя девочка в целости и сохранности покинет Хаор. Мое слово!» Тейрлин поднял руку, и на его коже сверкнул зеленый символ магически засвидетельствованного слова. Все молчали. Я лихорадочно пыталась вернуть глаза в орбиты и поднять челюсть. «Да», — спас ситуацию, как всегда, Орк. «Значит, ты все же окончательно меня бросаешь? Вот так и теряешь друзей. По одному. Появляется баба какая-то, и все. Цыпа, надеюсь, ты не в обиде? Ты телочка что надо, но... А, хватит! Десс, где там твои магазины?» И да, я позорно сбежала. Из дома от ситуации, от пристального взгляда эльфийских глаз. Дверь хлопнула за спиной, прохладный воздух мазнул по лицу, остужая щеки. Вокруг сновали люди. Или не люди Высоко в небе, где-то в тумане, слышалось хлопанье огромных кожистых крыльев. Я поправила сумку, ремень которой тянулся через грудь, и, сжав пальцами плотную ткань, царапнула ее ногтями. Мысленным усилием вернулась к списку покупок. Рядом встал верниэль покосился на меня и сообщил, «Я тоже буду рядом». И сейчас это не прозвучало нарочито или выпендрежно, наоборот. В его словах отчетливо слышалось желание поддержать. Парень еще толком не знал как, но очень хотел. мои ладони коснулись его прохладные пальцы, и, чуть помедлив, я сжала их в ответном жесте. «Все же истинная пара — это временами даже хорошо». «Иногда понимание того, что ты не один в этом мире, бесценно». «Нам туда», — указал подошедший дес «Мы поселились практически в центре, так что до нужного квартала буквально несколько минут». И действительно, торговые ряды оказались... да возмутительно обыкновенными, разве что более чистыми, и домики, в которых располагались лавки, были сложены из огромных каменных валунов». Если не задирать голову, то можно подумать, что я вновь в родной столице, где прошло детство и юность. Но наверху были они, столбы и драконы в тумане. Редкий рык разорвал небеса, и голоса оживленных торговцев чуть примолкли, но вскоре вновь вернулись к прежней громкости. Крылатые ящеры тут уже никого не удивляли». Орк практически сразу от нас отделился, сообщив, что его специфическое снаряжение боевого шамана вряд ли пригодится кому-то из присутствующих. Терлин с нажимом попросил Десса лично показать ему какие-то артефактные лавки. А когда тот попытался сказать, что юные ведьмы на драконьих рынках нуждаются в сопровождении, то Жос лишь выркнул и заметил, что вряд ли тут опаснее, чем в Хаоре куда этот самый дракон и собирается затащить юную ведьму. В общем, я осталась с котом и Верниэлем. Когда мы отошли на десяток метров, я заметила. Ну вот, обрубил на корню все десово-джентльменские порывы. А нечего, ворчливо отозвался мой белоснежный друг. Про то, как он о тебе волнуется, нужно было думать до того, как втравил в неприятности. На защиту дракона встал вернель «Тильда все же не пара ему, да и вообще чужая девушка. То есть, как бы она ему не нравилась, эти отношения не имеют будущего. Стало быть, их нельзя положить на чашу весов, если на другой стороне лежит жизнь брата». «Какой ты у нас понимающий», — саркастично заметил Жоз, задрав голову и распушив хвост. «Наверное, потому, что упустил мелкого дракона». Ильфенок покраснел от гнева, потом побелел от стыда и уже открыл было рот для ответного спича, но я успела вмешаться. «А ну, хорош. Закрываем тему. Хотя бы потому, что никто меня силком никуда не тащит. Это мое решение, и Десс на него никак не повлиял, разве что на пути встретился». Все взаимно надулись. Наверное, рассчитывали, что я приму сторону кого-то одного и придам всяческому порицанию другого, а вот нет. Нам надо жить дружно». Впрочем, фамильяр долго не умел концентрироваться на плохом. Сразу же отыскал что-то хорошее. «Тин?» — вдруг стукнул меня лапой по ноге Жозик. «А я тебе сильно нужен». «А что?» Проследив за его хищным взглядом, я увидела пушистую рыжую кошку, что сидела на подоконнике одной из лавочек и лениво умывала лапой острую мордочку. а жос в такие моменты думать о кисках. Я отправлюсь в рискованный поход, из которого могу не вернуться, когда мне еще думать о женщинах. В общем, справишься ли ты без меня? а Вроде как обсудили, что именно нужно, так что... Иди, обреченно отмахнулась я. Но вечером жду тебя дома. Окончание моей фразы уже досталось пустоте. Кот растворился в толпе, и я мысленно пожелав ему удачи, двинулась в противоположную сторону, туда, где заметила фиолетовую вывеску мастеров зелий. Зелья совершенно зря недооценивают. Временами они куда лучше артефактов. Раздел магической химии в последние годы развивается просто взрывообразно. Оказалось, что если совместить некоторые растворы и добавить искру магической энергии, то эффект может быть потрясающим. И вся прелесть состоит в том, что это распространяется не только на боевые области, но и на лечебные, и даже бытовые. В общем, я мысленно перебирала те вещества, которые нужно было купить, и не ждала неприятностей. А зря. «Тиль, смотри, какие кинжалы!» «Вирни, нам нужно идти!» «А перья!» Мой суженый ряженый застыл у очередного прилавка с фанатичным блеском в глазах и тотчас запустил загребущую лапу в развал всевозможных пищих принадлежностей. «Ты посмотри! Это же из крыла северного феникса! Такой окрас бывает только у них!» «Именно!» — словно из-под земли возник гоблин и расплылся в улыбке. «Молодой господин говорит все правильно, и эта невообразимая редкость может достаться вам всего за три золотых!» Я скептически посмотрела сначала на невообразимую редкость в руке эльфика, взирающего на меня с восторгом и мольбой, а после на развал таких же пёрышек. «Как понимаю, сейчас где-то на севере бегает стая ощипанных фениксов», и я скрестила руки на груди. У дяди было такое перо. Он трясся над ним, как скупой над своим богатством, и хвастался при первой же возможности. «А то перо было вообще из хвоста», Ну и само собой, что отданная за него сумма исчислялась в десятках, если не сотнях золотых. А эти? В общем, гоблинская подделка. «Верни, это в лучшем случае гусь. Просто крашеный», — со вздохом пояснила я и еще несколько секунд наблюдала, как вытягивается от разочарования лицо моего избранного. Физиономию торговца тоже стоило видеть, особенно после того, как я щелкнула пальцами и с кожи сорвалось несколько фиолетовых искр». Все мысли о том, что можно устроить скандал и обвинить меня в наветах, буквально испарились из глаз гоблина. «Госпожа, так проницательно!» Льстиво вполголоса заметил нелюдь и, подняв руки к груди и развернув их раскрытыми ладонями в мою сторону, продемонстрировал традиционный для этого народа жест примирения. «Я подарю вам перышко. Берите, молодой господин, берите!» «Давай возьмем!» И ресницами так хлоп-хлоп. «Все равно оно красивое». Дальше ситуация не стала лучше. За перьями последовала бумага. За бумагой нож для ее резки, инкрустированный перламутром. После жилеточка с обережной вышивкой, которая должна отводить стрелы. В общем, я начала скучать по Жозу, который, несомненно, смог бы совладать с дорвавшимся до покупок ильфенком. И все это нам уже не дарили, разумеется. «Тебя мама на рынок не водила, что ли?» «Нет, конечно». С удивлением покосился на меня сереброволосый и прекрасный избранный, отвлекаясь от разглядывания ловца снов. Я уже даже не пыталась его образумить вопросами на тему, где именно в хаоре он будет его вешать. «Берите, молодой воин!» Торговка древняя, как местные скалы-старуха с чешуей на руках, подслеповато смотрела на нас. «Сама нити тяну, сама плиту, силу вкладывая в каждый узел. Ловец спасет вас от духов!» «И дурных сновидений!» ти Я обреченно протянула монету. «Если за вещи, нужные для похода, я платила из того мешочка, что выдал Дэс, то за такие мелкие покупки было оттуда брать просто стыдно. В общем, когда мы все же добрались до зелий, я уже была измотана дальше некуда и даже немного зла. Потому еще на пороге предупредила Верниеля, что тут мы для него покупать ничего не будем». В ответ парень округлил глаза и возразил, что и все до этого мы покупали не для него, а для нас. А, а а я не готова становиться женой. Да и матерью, если уж на то пошло. А тут, кажется, есть риск приобрести две социальные роли по цене одной. Тем временем, нарушая унылое течение моих мыслей, наконец-то показалась деревянная вывеска с фиолетовыми буквами «Зелье и травы» вернее я оставила в соседней лавке с кинжалами и мечами под честное слово что он никуда оттуда не денется пусть даже ему станут предлагать самые красивые перья в мире ступеньки глухо скрипнули под моими ногами дверь снатуго открылась и меня увлек внутрь терпкий аромат разнотравья этот запах разбавляли холодные нотки железистого тронца Да, я знаю, что железо не пахнет, но те пары, что выделялись от химических реакций, конкретно для меня ощущались именно так. В лавке было двое. Пожилой гном сидел за столом в отдалении, в защитной маске и плотных перчатках он измельчал в ступке какое-то вещество. Судя по тусклому зеленоватому свечению, что-то магически обогащенное. Второй гном, судя по всему, юный родственник, так как гномы редко допускают чужих к семейному делу, стоял за прилавком. Увидев меня, он вежливо улыбнулся, аккуратно отодвинул в сторону досочку с серебристым порошком, который расфасовывал по бумажным пакетикам, и поприветствовал. «Удачного дня и высокого неба, госпожа!» Я уже открыла рот, чтобы ответить, но раздался ворчливый голос старого мастера. «Какое высокое небо, столоб! Это же ведьма, а не драконица!» «Послушный волжбы и тихих упырей!» — не растерялся парнишка. «Что вам угодно?» «У нас есть отличные зелья на все случаи жизни». Если честно, то мой опыт в компоновке наборов для выживания был удурчающе скуден. Все же специализация совсем другая, и ничем серьезнее изгоняния этих самых упырей с деревенского кладбища я заниматься не должна была. Даже если найду там нечто совсем ужасное, то по уставу следовало вызывать боевых магов, а не геройствовать в одиночку. Я не полную минуту выглядывала лавку — разложенные по полкам флакончики, коробочки и мешочки, а после повернулась к гному за столом и сказала «Мне то, что поможет пройти Хаор в Тарахорову неделю». Рука мастера дернулась. Из ступки поднялась зеленоватая пыль, чтобы осесть на столе и на перчатках, что тотчас начали рассыпаться на волокна. Гном быстро стащил защиту, рывком сдернул очки и, смерив меня пристальным взглядом, проговорил такая молодая уже такая идиотка зачем тебе в Хаор?» я даже не подумала обидеться ввиду всего что я знала про это место подобная характеристика была более чем ожидаема искупление совершенно серьезно ответила я в темных глубоко посаженных глазах мастера появилось понимание он встал и прихрамывая двинулся ко мне специализация у тебя какая черная сторона ведьминского дара Университетский курс тёмной магии. Начинала образование на факультете артефакторики. Плюс боевая травница. Могу работать с энергией до седьмого уровня. Ого. Деньги? В средствах не ограничено. Кошель дракона был изрядно тяжёл, и бренчали в нём монеты весьма крупного номинала. Ну а если не хватит, то в нагрузку к деньгам Десс выдал мне перстень, аналог чековой книжки в человеческих государствах. «Любые расходы обладателя записываются на счет рода драконов, чей герб изображен на печатке. Из лавки я выходила хоть и с малым объемом пакетов, но находилось в них такое богатство, что еще прошлым летом я бы не задумываясь отдала годик жизни за возможность протестировать это в деле. Набор мазей на все случаи жизни – То есть колотых ран, резаных магических ожогов или обычных. Зелье, что позволит не спать несколько дней. Раствор, что временно увеличивает магический ресурс мага. Притом фактически без последствий. Дико дорогая штука, кстати. Набор взрывоопасных веществ, которым можно разнести любой камень. Набор маленьких шариков, которые нужно стиснуть перед броском, а после швырнуть во вражину. И поджарит того не хуже, чем после фаербола. Летучий порошок который реагировал на словесную формулу, а его разрозненные крупинки объединяла кристаллическая решетка, подобная атомной, и можно было переходить любые ущелья по воздуху, словно по земле. Да вроде бы при наличии метлы и дракона это не так уж важно, но ситуации бывают разные, а маленький мешочек карман не тянет. И еще много-много всего. Моя ведьминская душенька была довольна. К счастью, Вирни был там, где я его оставила. Притом эльфеныш не скучал. Он нашел общий язык с юным сыном хозяина оружейной лавки и сейчас читал ему стихи. И не только ему. Возле моего юного дарования собралась уже маленькая толпа и с волнением внимала какой-то героической балладе. Отбить Верниэлю у внезапно обретенных поклонников оказалось сложно, но я справилась. Уже на выходе с рынка я замерла, глядя на прилавок чуть в стороне от основного потока, на котором были разложены дико красивые ткани. «Красавица, смотри, какие шали!» — воскликнул худой арбинец, гибкий, как змея, и смуглый, что зрелый инжир в его родных землях. Поправил челму, улыбнулся, заметив мой взгляд, и добавил. «Лучший шелк для тебя!» «Спасибо!» — помотала я головой и собиралась уже уходить, как на запястье сомкнулись узловатые пальцы. «А ты подумай, может, есть у меня то, что нужно!» Ткани — это не только красота и изящество. Есть такие одежды, что защитят лучше доспеха, и такие веревки, что весят словно паутинка, а тянутся настолько сильно, что с ними можно спускаться в самые глубокие ущелья. Хм, а вот фраза про ущелья меня заинтересовала. Я повернулась, и усмехнувшийся арбинец сделал приглашающий жест, увлекая меня мимо прилавков в приятный полумрак его лавки. А там... Там действительно были сокровища. Мы с Верни подобрали себе по комплекту нижних рубашек, и, как бы это ни звучало, портков. Эльфу не хотелось мерить нечто столь обтягивающее и не соответствующее привычному стилю, но пришлось. Зато в этом можно спать на земле, даже без походных ковриков, и не замерзнуть. Была мысль прикупить чудодейственные портки и всем остальным, но, представив физиономию мужиков при торжественном вручении этого дела, я хихикнула и отказалась от идеи. Также я прикупила тонкую веревку, что растягивалась на невообразимую длину, и могла выдержать, ну, не дракона, конечно, но орка точно. Ну и... девочка я или не девочка? Я не удержалась и купила красивый платок из мягкой ткани. а его свойствах арбинец ничего не сказал. Сообщил, что выложил из какой-то коробки, и не запомнил, из какой именно, и какие чары на вещицу наложены. Так что будет сюрпризом.